Глава 110 Чтобы не разминуться со скальтами, двигаться решили по склонам холмов, тянущихся справа от долины, поскольку это был самый короткий путь от позиции северян до лагеря Драгон. А чтобы застать противника наверняка, пришлось растянуться во фронт, но в снегу лошади буксовали и быстро тиряли завод. Драгуны проворно спешивались и стрекотали в темноте заводными устройствами. Затем движение продолжалось. Но как бы хорошо не видели в темноте кавалеристы обнаружить скальтов им удалось только случайно. Один из коней наступил на беднягу стальным копытом, и тот заверещал каким-то нечеловеческим голосом. И тут же снег словно взорвался изнутри, когда из-под него начали выскальзывать солдаты невидимой армии. Их было много, не менее двух сотен. Но это были пешие противники кавалеристов. Засвистели клинки, и началась привычная для драгун работа. Впрочем, скальты сопротивлялись. Около двух десятков драгун были сброшены на снег и заколоты. Но это было все, что успели сделать снежные диверсанты. «Это вообще люди?» – спросил у полковника Джим, когда стали делать перекличку и выявлять раненых. «Нет, господин герцог, это стопроцентные орки. Они и есть самые настоящие северяне. Остальные народ пришлый. Хотите посмотреть?» «Да». Оба спустились лошадей, и Пикаш, подойдя к ближайшему трупу Скальта, осветил его лицо небольшим фонариком. «Этого диверсанта убил сам Пикаш». Джим это помню Во время боя полковник вообще не отдалялся от адмирала и прямо на его глазах уложил не менее пяти врагов. «Я тоже хочу посмотреть», – подал голос Эрвиль. Он был не слишком доволен, ведь пострелять ему так и не удалось. «Ничего не было видно. Хоть глаз калий», – признался он тут же. «Не переживайте, господин граф, сегодня вы еще постреляете», – заверил его пикаш, продолжая освещать лицо диверсанта. «Ну и морда, заросшая, как у обезьяны», – прокомментировал Эрвель. не Несмотревшись на скальта, адмиралы забрались на своих коней, и отряд продолжит движение. Раненых отправили обратно, поскольку до лагеря было еще недалеко, и это облегчило отряду ход. Несмотря на приближение утра, ветер все крепчал. Чтобы разговаривать, приходилось кричать погромче, а чтобы что-то видеть, Джим часто моргал. Впрочем, он давно уже потерял в этой пурге ориентацию, если бы не пикаш давно бы уже стоял на месте. «Такая погодка нам на руку!» – кричал полковник. «Осталось пройти один-два холма, и мы в гостях у северян». Тем не менее, у последнего холма их обстреляли пулемётчики, но, видимо, стреляли просто так, почуяв что-то и не видя ничего определённого. Но этот слепой обстрел забрал ещё четырёх драгун. Трёх сразу наповал, а один прожил ещё несколько минут. Скоро в воздухе стал ощущаться запах дыма, и это означало, что пришло время последнего броска. Кавалерия спешилась, и все стали готовиться. Подзаводили пружины, подтягивали ремни, подзаводили пистолеты. Наконец Пикаш попросил у Джима официальное разрешение, и тот дал добро.